Успех «Оранжевых» на Украине оживил этих не сторонников центральной власти. Шендерович полон энтузиазма в отношении местных элит. В последнее время очень любопытная симптоматика обнаружилась. Приезжали мы еще полгода назад куда-нибудь в провинцию, члены комитета 2008. Я, Немцов, Пархоменко, Сереж, Каспаров, Рыжков. На встречу с нами приходили студенты, местная интеллигенция, а начальство по преимуществу пряталось. А сейчас вдруг начали приходить, бизнес подтягивается, слушают. Причем они же понимают, что услышат от Каспарова, да, но приходят. Это знаете что? Это они нутром чуют, что началось. Запах тления чуют. Номенклатурный нюх — самая тонкая в мире вещь. Они пока не могут сделать шаг в нашу сторону, боятся. Но им ведь надо точно определить время, когда пора рвать когти в демократы. Не раньше, но и не позже. Потом все места опять будут заняты. И они, местные элиты, — Уже серьезно задумались. Мне один голландский журналист говорит недавно. «Но ведь они же все выразили поддержку реформе власти!» Я ему отвечаю. «Голландец!» «Это у вас в Голландии, если политик кого-то или что то поддерживает, то он действительно за!» «А у нас тут Восток!» Вечером все кланяются в ноги падишаху, желают ему спокойной ночи, халва-халва, а утром он просыпается, а его голова уже на колу. Все они будут кланяться ровно до тех пор, пока не пойдут отпиливать падишаху голову ржавой ножовкой. В этом разница между демократическим способом переустройства и азиатским. Там идет мягкое пошаговое давление на власть. Власть постоянно меняется, подстраивается под народ. У нас просто однажды переворачиваются песочные часы. Раз! И пошло другое время. Некоторые аналитики даже считают, что дестабилизирующая активность региональных элит уже проявилась в ходе январских протестов против монетизации льгот. Вот одно из таких суждений. Главным виновником нынешнего политического кризиса, вне всяких сомнений, является Кремль. Инициатива монетизировать льготы исходила от президента, поэтому свалить на регионалов вину за неправильную реформу не получится». География выступлений против монетизации льгот все же наводит на определенные размышления. Наиболее мощные народные выступления против монетизации прошли в тех регионах России, лидеров которых причисляют к числу оппозиционных президенту Путину. Трудно было сомневаться в том, что рано или поздно региональные элиты, измученные атмосферой путинской политической казармы, предпримут попытку бунта. И она состоялась. На улицу вышли униженные и оскорбленные монетизации пенсионеры, чтобы стать орудием борьбы столь же униженных и оскорбленных региональных элит против Федерального Центра. Елькин, бунт элит униженных и оскорбленных, www.apn.ru. 14.01.2005 Вообще, в отличие от больших революций, совершаемых общественными классами и массовыми социальными группами, исход бархатных революций в огромной степени зависит от позиции элитарных слоев общества. Есть еще небольшие элитарные группы, которые можно назвать маргинальными, Они вытеснены из легальной политики и легального бизнеса, но не скатились к открытому противостоянию с государством и обществом, например, в рядах организованной преступности или терроризма. Помимо идейных и социальных мотивов для борьбы с Путиным, они имеют свои клановые и даже личные причины, Бригада Путина, укрепляя свое положение в Российской Федерации, создала несколько оплотов непримиримой вражды к ней. В Лондоне ведет подрывную работу Березовской. Где-то притаился Гусинский. К оппозиции относится, видимо, и группа Невзлина. Они только ждут острого политического кризиса в Российской Федерации и по мере сил. Приближают его. Чернов пишет. Попытка отстранить президента России Владимира Путина от власти будет осуществлена до весны 2008 года. С этим утверждением согласны большинство экспертов вне зависимости от их личных политических симпатий. Обстановка в стране стремительно ухудшается. Авторитет действующей власти также стремительно падает. В этих условиях игроки начинают делать ставки. Недавно такую ставку сделал владелец группы Менотеп Леонид Невзлин. Он заявил о том, что поддерживает бывшего премьер-министра Михаила Касьянова. Если ему понадобится какая-то помощь, то, конечно, всегда, заявил господин Невзлин в интервью журналу «Коммерсант власть». Понятно, что позиция господина Невзлина ни на какие расклады уже особенно не влияет, поскольку он уехал из страны. Леонид Невзлин обиженный властью олигарх. Основной бизнес Минотепа в России разгромлен. Ему практически нечего терять, и поэтому он делает свои ставки открыто. Важно не мнение господина Невзлина, важен симптом. Олигархи сказали, пора. Надо активно действовать. И они начали активно действовать. Но это не только симптом. После завершения оранжевой революции была высказана и такая гипотеза. Передача Михаилом Ходорковским «Право распоряжения 60% акций Минотепа Леониду Невзлину в момент социальных волнений есть старт его победной избирательной кампании в 2008 году». Не в том смысле, что Ходорковской станет президентом России, а в том, что путинская команда ее проиграет, так считает Искандер Хисамов, заместитель главного редактора журнала Эксперт Михневской, фабриканты страха, сообщение 2005 номер 1. На демонтаж всей олигархической надстройки, Путин не пошел, а точечными уколами лишь нажил себе врагов. Такой конфликт можно разрешить только на принципиальной основе, а твердых принципов-то как раз и нет. Значит, на этом фронте мира не предвидится. Все указанные ядерные группы, составляющие социальную базу для оранжевой революции в Российской Федерации, имеют значительные возможности для организации массовки в нужные моменты спектакля. В этом они во многом опираются на помощь самой власти с ее социальными реформами. Вот результат социологического анализа. За четыре года... Число тех, кто готов протестовать, выросло с 17% в 2001 году до 34% в феврале 2005 года. А число убежденных в том, что ни при каких обстоятельствах выходить на митинги и демонстрации они не будут, осталось на том же уровне 60-70%. Радикально же настроенных, готовых к захвату зданий, перекрытию транспортных путей и даже к вооруженному сопротивлению сравнительно немного — 3%. Однако, как показывает исторический опыт России, и такого количества людей хватало для масштабной дестабилизации ситуации в стране. Петухов Бунт против бегства, политический журнал, 2005, номер седьмой.